Глава девятая К счастью, как раз перед ночью мы четверо привязали себя к обломкам ворота и лежали на палубе так плоско, как только это возможно. Лишь эта предосторожность спасла нас от гибели. Мы все более или менее были оглушены огромным весом воды, которая обрушивалась на нас и не скатывалась, прежде чем мы не были совершенно изнеможены. Как только я мог перевести дыхание, я громко позвал, обращаясь к моим товарищам. Ответил лишь Август. Мы пропали, да сжалится Господь Бог над нашими душами. Вскоре и оба другие получили способность говорить. Они тотчас же начали убеждать нас ободриться, ибо еще оставалась надежда. По свойству груза было невозможно, чтобы брик пошел ко дну, и были все вероятия за то, что буря стихнет к утру. Эти слова наполнили меня новой жизнью, ибо как это не может показаться странным, хотя очевидно было, что судно нагруженная пустыми бочками для ворвания, не может затонуть, ум мой до этих пор был в таком смятении, что я совершенно просмотрел это соображение. И опасность, которую я в течение некоторого времени считал самой неминуемой, была именно опасность потопления. Когда надежда ожила во мне, я воспользовался каждой возможностью закрепить перевязи, прикреплявшие меня к обломкам ворота, и вскоре я заметил, что мои товарищи были заняты тем же. Ночь была так темна, как это только возможно. И бесполезно описывать ужасающий, кричащий грохот и смятение, которые нас окружали. Палуба наша была на одном уровне с морем. Или, скорее, мы были окружены громоздящимся гребнем пены, часть которой каждое мгновение проносилась над нами. Головы наши высвобождались из воды не более чем на одну секунду из трех. Хотя мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, Ни один из нас не мог видеть другого, и никто из нас не мог рассмотреть какую-либо часть самого брига, на котором нас швыряло так бурно. Время от времени мы взывали один к другому, стараясь таким образом оживить надежду и доставить утешение и ободрение тем из нас, кто наиболее в них нуждался. Слабость Августа делала его предметом заботы для всех нас, и так как, благодаря тому, что правая рука его была изранена, Ему было невозможно сколько-нибудь прочно закрепить перевязи, мы с минуты на минуту ждали, что его унесет за борт, но оказать ему какую-либо помощь было совершенно в невозможности. К счастью, он находился в положении более достоверном, чем кто-либо другой из нас, ибо верхняя часть его тела лежала как раз под одной частью раздробленного ворота, и валы, обрушиваясь на него, большей частью были ослаблены в своей ярости. В любом ином положении, нежели это, в каковое и он был брошен случайно после того, как привязал себя вместе очень незащищенным, он неизбежно погиб бы до наступления утра. Благодаря тому обстоятельству, что Брик лежал на боку во всю свою длину, мы менее были подвержены опасности быть смытыми, чем это было бы в ином случае. Уклон, как я раньше говорил, был к левой стороне судна. Палуба приблизительно наполовину была все время под водой. Валы, поэтому ударявшие нас с правой стороны, были в значительной степени ослабляемы боком судна, достигая нас лишь частью, ибо мы лежали плашмя лицом вниз, между тем, как валы, приходившие с левой стороны и бывшие тем, что называется, водой заднего хода, мало имели возможности ухватиться за нас по причине нашего положения, и не имели таким образом достаточной силы, чтобы снести нас с наших мест. В этом страшном положении мы лежали до тех пор, когда забрезживший день показал нам более полно окружавшие нас ужасы. Брик был не более как большой чурбан, качавшийся из стороны в сторону по прихоти каждой волны. Вихрь все увеличивался, если он мог еще увеличиваться, и поистине дул, как настоящий ураган. Никакой земной возможности спасения нам не представлялось. В течение нескольких часов мы соблюдали молчание, ожидая каждую минуту, что наши перевязи порвутся. Обломки ворота полетят за борт, или что какой-нибудь огромный вал, один из тех, которые ревели по всем направлениям вокруг нас и над нами, вгонит остов корабля так далеко под воду, что мы затонем, прежде чем он успеет подняться на поверхность. Милосердием Божиим, однако, мы были предохранены от этих неминуемых опасностей и около полудня были обласканы светом благословенного солнца. Вскоре после этого мы могли заметить значительное уменьшение в силе ветра. И тут, в первый раз после вчерашнего вечера, Август заговорил и спросил Петерса, который лежал всех ближе к нему, думает ли он, что есть какая-нибудь возможность, чтобы мы спаслись. Так как сперва никакого ответа на этот вопрос не последовало, мы заключили, что индейц затонул там, где лежал. Но вот к великой нашей радости он заговорил, хотя и очень слабым голосом, и сказал, что очень страдает, ибо перевязи, туго затянутые поперек живота, так его режут, что или он должен найти способ распустить их, или погибнуть, потому что невозможно, чтобы он терпел дольше свое злополучие. Это повергло нас в большое смущение, ибо совершенно бесполезно было думать о том, чтобы каким-нибудь образом помочь ему» пока море продолжало хлестать на нас, как это было. Мы убеждали его сносить страдания мужественно и обещали воспользоваться первой же возможностью, какая представится, чтобы облегчить его положение. Он отвечал, что вскоре будет слишком поздно и все будет кончено, прежде чем мы сможем ему помочь. И потом, несколько минут постанав, он затих, из чего мы заключили, что он умер. По мере того, как надвигался вечер, волнение в море спало настолько, что вряд ли хоть один вал ворвался на остров корабля с наветренной стороны в течение пяти минут. Да и ветер в значительной степени спал, хотя он еще продолжал дуть, как суровый вихрь. Уже несколько часов я не слыхал, чтобы кто-нибудь из моих товарищей заговорил. Я позвал теперь Августа. Он ответил, хотя очень слабым голосом, так что я не мог различить, что он сказал. Я обратился тогда к Петерсу и к Паркеру, но ни тот, ни другой мне ничего не ответили. Вскоре после этого я впал в состояние частичного бесчувствия, в продолжении которого самые приятственные образы проплывали в моем воображении, такие как зеленые деревья, волнообразные равнины, покрытые спелыми колосьями, проходящие хороводом танцующие девушки, отряды кавалерии и другие фантазии. Я теперь припоминаю, что во всем, проходившем перед оком моего духа, движение было представлением господствующим. Таким образом, мне никогда не чудился какой-нибудь неподвижный предмет вроде дома или горы или чего-нибудь подобного. Но ветряные мельницы, корабли, большие птицы, воздушные шары, всадники, повозки, мчащиеся бешены, и подобные этому движущиеся предметы представали в бесконечной смене. Когда я очнулся от этого состояния, солнце, насколько я мог приметить, стояло высоко над горизонтом. Для меня было величайшей трудностью восстановить в памяти различные обстоятельства, связанные с моим положением. И в течение некоторого времени я пребывал в твердом убеждении, что еще нахожусь в трюме брига около ящика, и что тело Паркера было телом тигра. Когда, наконец, я вполне пришел в себя, Я увидел, что дул лишь умеренный ветерок, и море было сравнительно спокойно, так что заливало лишь среднюю часть корабля. Левая моя рука высвободилась из перевязи, и около локтя был сильный порез, правая рука совершенно онемела, и кисть ее, а также и вся рука чудовищно вспухли от давления веревки, которая пригнетала руку от плеча вниз. Меня очень мучила также другая веревка, проходившая вокруг поясницы и натянутая до нестерпимой степени тугости. Глянув кругом на моих товарищей, я увидел, что Петерс еще был жив, хотя толстая веревка была так туго затянута вокруг его бедер, что он казался разрезанным надвое. Когда я шевельнулся, он сделал ко мне слабое движение рукой, указывая на веревку. Август не подавал никаких знаков жизни. Был перегнут почти надвое поперек обломка ворота. Паркер заговорил со мной, когда увидел, что я двигаюсь, и спросил, хватит ли у меня силы высвободить его из его положения. И если бы я мог посильно собраться с духом и измыслить способ развязать его, мы еще могли бы спасти наши жизни, а иначе мы все должны погибнуть. Я сказал ему, чтобы он мужался, и что я попытаюсь его освободить. Пошарив в кармане панталон, я ухватил складной нож. И после нескольких безуспешных попыток мне, наконец, удалось его раскрыть. Потом левой рукой я кое-как высвободил правую свою руку из путь и разрезал другие веревки, державшие меня. Попытавшись, однако, сдвинуться с моего места, я увидел, что ноги мне совершенно изменили и что ни встать я не могу, ни двинуть правой рукой в каком-либо направлении. Когда я сообщил об этом Паркеру, он посоветовал мне лежать спокойно несколько минут, держась за ворот левой рукой чтобы дать таким образом крови время прийти в правильное обращение. Это я и сделал. А тотчас же стала исчезать, и сперва я смог двигать одной ногой, потом другой, и вскоре после этого частично овладел правую моей рукою. С большими предосторожностями я пополз к Паркеру, не вставая на ноги, и вскоре обрезал на нем все перевязи. После короткого промежутка к нему также отчасти вернулось обладание членами. Теперь, не теряя времени, мы стали освобождать от веревок Петерса. Веревка сделала глубокий прорез через пояс его шерстяных панталон и через две рубашки. И вошла ему в пах, из которого кровь хлынула обильно, когда мы сняли перевязи, не успели мы сдвинуть их. Однако, как он заговорил и, казалось, почувствовал мгновенное облегчение, будучи способен двигаться с большей легкостью, чем я или Паркер, это происходило без сомнения от истечения крови. У нас было мало надежды, что Август придет в себя, ибо он не подавал никаких признаков жизни. Но, приблизившись к нему, мы увидали, что он был в обмороке от потери крови, ибо повязки, которые мы наложили на его раненую руку, были сорваны водою. Ни одна из веревок, что привязывала его к вороту, не была настолько затянута, чтобы причинить ему смерть. Освободив его от пут и сдвинув с обломка ворота, мы положили его на сухом месте, с наветренной стороны поместив голову несколько ниже, чем тело, и все трое начали поспешно растирать ему руки и ноги. Приблизительно через полчаса он пришел в себя, хотя лишь на следующее утро явил признаки, что узнает каждого из нас и что у него достаточно силы, чтобы говорить. За то время, которое нам понадобилось, чтобы освободиться от пут, сделалось совершенно темно, и облака начали сгущаться, так что мы были опять в величайшей тревоге, а вдруг опять подует сильный ветер в этом случае ничто не могло бы спасти нас от гибели ввиду нашего полного истощения по счастливой случайности погода продолжала быть хорошей в течение ночи море спадало каждую минуту и это заставляло нас надеяться на окончательное наше избавление легкий ветерок еще дул с северо запада но погода вовсе не была холодна август тщательно был привязан к наветренной стороне таким образом чтобы избегнуть опасности при боковой качке судна соскользнуть за борт, ибо он был еще слишком слаб, чтобы самому держаться за что-нибудь. Для нас самих не представлялось такой надобности. Мы сидели тесно прижавшись друг к другу, поддерживая один другого с помощью порванных веревок вокруг ворота, и измышляли способ ускользнуть из нашего страшного затруднительного положения. Мы извлекли значительные подкрепления из того обстоятельства, что сняли себе одежду и выжили из нее воду. Когда мы после этого надели ее на себя, она показалась нам чрезвычайно теплой и приятной, и в немалой степени послужила к тому, что мы почувствовали себя более сильными. Мы помогли Августу снять одежду, и после того, как выжили ее за него, он испытал то же самое облегчение. Главными нашими страданиями были теперь муки голода и жажды. И когда мы размышляли о средствах облегчить их, сердце падало в нас, и мы даже начинали жалеть, что ускользнули от менее страшных опасностей моря. Мы старались, однако, утешить друг друга надеждою, что скоро будем подобраны каким-нибудь судном, и ободряли друг друга, убеждая износить мужественно все злополучия, какие еще нам могут встретиться. Забрежило, наконец, утро четырнадцатого, и погода все продолжала быть тихой и ясной при стойком на очень легком ветерке с северо-запада. Море было теперь совершенно гладкое, И так как, благодаря какой-то причине, определить которую мы не могли, брик не лежал так сильно на боку, как это было доселе, палуба сравнительно была суха, и мы могли свободно по ней двигаться. Уже более чем три дня и три ночи мы были без питья, и сделалось, безусловно, необходимым, чтобы мы попытались что-нибудь раздобыть снизу. Так как брик был совершенно залит водой, мы приступили к этой работе с унынием и лишь с малым чаянием, что нам удастся что-нибудь добыть. Мы сделали некоторого рода драгу, вбив несколько гвоздей, которые выломали из остатков затвора, в два куска дерева. Связав их один поперек другого и прикрепив к концу веревки, мы опустили это сооружение в каюту и волочили его туда и сюда в надежде, что таким образом зацепим что-нибудь, что могло бы быть пригодно для еды или, по крайней мере, могло бы помочь нам раздобыть ее. Мы провели в этой работе большую часть утра без всякого успеха, ничего не выловив, кроме нескольких одеял, за которые гвозди легко уцеплялись. На самом деле сооружение наше было слишком неуклюже, чтобы можно было предвидеть какой-либо большой успех. Мы направили теперь наши усилия на бак, но равно напрасно и были уже готовы отчаяться, как Петерс предложил, чтобы мы закрепили веревку вокруг его тела и дали ему возможность попытаться раздобыть что-нибудь, нырнувши в каюту. Мы приветствовали это предложение со всем восторгом, какой могла внушить оживающая надежда. Он немедленно начал раздеваться и снял с себя все, кроме панталон. Надежная веревка была тщательно закреплена вокруг его поясницы и протянута потом поверх плечей таким образом, чтобы она не могла соскользнуть. Предприятие было чрезвычайно трудно и опасно, ибо мы вряд ли могли надеяться много найти в самой каюте, если там была какая-нибудь провизия. И было необходимо, чтобы ныряльщик, после того, как он опустится вниз, сделал поворот направо и прошел под водой на расстояние 10-12 футов в узком проходе к кладовой и затем вернулся, не переводя дыхание. Когда все было готово, Петер спустился в каюту, сойдя вниз по лестнице до тех пор, пока вода не дошла ему до подбородка. После этого он нырнул вниз головой, повернул, ныряя направо, и попытался пробраться к кладовой. Первая его попытка, однако, была совершенно неудачна. Менее чем через полминуты после того, как он спустился вниз, мы почувствовали, что веревка сильно дергается, условный сигнал, указывавший, что он хочет быть поднятым вверх. Соответственно, с этим мы тотчас же потянули веревку, но так неосторожно, что очень ушибли его о лестницу. Он не принес с собой ничего и не был в состоянии проникнуть далее, чем в очень незначительную часть прохода благодаря тому, что ему оказалось необходимым делать постоянные усилия, чтобы не всплывать вверх к палубе. Когда он выбрался наверх, он был очень обессилен и должен был отдыхать целые четверть часа, прежде чем смог отважиться спуститься опять. Вторая попытка была еще менее удачной, ибо он оставался так долго под водой, не подавая сигнала, что, встревожившись о нем, мы потянули его, не дожидаясь знака, и увидели, что он был почти при последнем издыхании, Как он говорил, он несколько раз дергал веревкой, но мы этого не чувствовали. Это случилось, вероятно, потому, что часть веревки запуталась за перила внизу лестницы. Перила эти на самом деле были такой помехой, что мы решились, если возможно, удалить их, прежде чем продолжать осуществление нашего замысла. Так как у нас не было никаких средств разделаться с ними, кроме как применяя нашу силу, мы все сошли в воду, возможно, дальше по лестнице, и после того, как соединенными силами потянули их, нам удалось их сломать. Третья попытка была так же неудачна, как и две первые. И теперь сделалось очевидным, что таким способом ничего не может быть оборудовано без помощи какой-нибудь тяжести, которая могла бы сделать ныряльщика стойким и держать его на полу каюты в то время, как он будет делать розыски. Долгое время мы напрасно высматривали чего-нибудь, что могло бы ответить такой задаче. Но, наконец, к великой нашей радости открыли, что одна из передних буревых цепей настолько расшаталась, что нам не представилось ни малейшей трудности вырвать ее. Прикрепив ее хорошенько к одной из своих щиколоток, Петерс спустился теперь в каюту в четвертый раз, и на этот раз ему удалось пробраться до двери кладовой. К невразимой своей скорби, однако, он нашел ее замкнутой на ключ и вынужден был вернуться, не войдя в нее ибо при самом большом напряжении он не мог оставаться под водой, доходя до крайности более чем одну минуту. Положение наше представлялось теперь воистину мрачным, и ни Август, ни я мы не могли удержаться, чтобы не разразиться слезами, когда мы подумали о целом полчище затруднений, окружавших нас, и о малом вероятии нашего окончательного спасения. Но эта слабость не была длительной. Бросившись на колени, мы обратились к Богу, умоляя Его о помощи в этих многих опасностях, осаждающих нас, и встали с обновленной надеждой и силой, чтобы подумать, что может быть еще сделано в пределах чисто смертных возможностей для достижения нашего освобождения.